Глава восьмая. Личина. «Личину прочь, добро или зло под нею я выяснить сумею. Едва ли, ибо дух и разум твой зашурены личиною самой». Уильям Батлер Йейтс. Не знаю, Томас ли обработал бриджет или решение принадлежало ей, Только через два дня после ночных бдений Бриджит буквально ворвалась ко мне и выразилась в том смысле, что хватит валяться в постели. «Я твою всё сохранила, Энн. Вещи в сундуке вместе с одеждой... Д Деклана». Бриджит трудно сглотнула и продолжила. «Не сомневаюсь, что ты опознаешь их, ведь там не залежи. Доктор сегодня в Слайга, только вечером вернётся. Сказал, за недостающим он тебя сам в город свезёт». С энтузиазмом я закивала, однако процесс вставания с постели был не быстрым Рана всё ещё отзывалась болью на каждое движение. «Эти твои космы, Энн!» — ворчала меж тем бриджет «Цыганка, как есть цыганка! Либо подстригись, либо закали их! Люди подумают, тебя из сумасшедшего дома только-только выпустили. Впрочем, тебе это на руку, верно? Сумасшедший, какой спрос! Кто от неё объяснений ждёт? Вот именно, что никто». Смущённая, я попыталась пригладить свои непокорные кудри. Сама Бриджит носила пучок на макушке. Не дать не взять гибсоновская девушка. Возможно, пучки сейчас и в тренде, но я всё равно не могла представить себя с подобной прической. Что касается другой Энн галахер на фото у неё волосы подстрижены до ушной мочки и обрамляют лицо мягкими волнами. Опять же, не мой стиль. При моей курчавости волосы должны сами себя тянуть вниз. Если веса нет, они совершенно выходят из-под контроля, дыбом встают, действительно работая на имидж женщины, которая сбежала из психушки. Каково имидж по ехидному, но справедливому замечанию Бриджит сыграл бы мне на руку. Обыватели разбежались бы в панике. Свалилась как снег на голову, да ещё с пулевым ранением, да ещё в мужской одежде, и думает, мы её с распростёртыми объятиями примем, бубнила Бриджит, словно меня и вовсе не было в комнате. «Ничего я такого не думаю». Вставила я, но мой писк растворился в скрежете ключа, которым Бриджит открывала сундук. Откинув крышку, сходу поняв, что в вещах никто не рылся, Бриджит, почти довольная, направилась к двери. «Оставь Оина в покое», — бросила она, не соизволив даже повернуть голову. «Он тебя успел забыть, и сейчас ты только расстраиваешь его своей амнезией». «А вот этого не ждите», — выпалила я, прежде чем успела как следует подумать. Бриджит дёрнулась, развернулась всем корпусом, замерла, вцепившись в белый передник, напрягшей нижнюю челюсть. «Нет, милочка, именно этого я буду ждать и дождусь», — процедила она. Я даже отпрянула, словно от сквозняка. бриджет я намерена проводить с Оэном максимум времени. Не пытайтесь препятствовать нашему общению. Я знаю, вы очень любите Оэна, только я теперь здесь, и он... он тянется ко мне». «Грешно разлучать нас». Лицо у неё стало, как у гранитного изваяния. Глаза превратились в две ледышки, губы вытянулись в нитку. «Вы прекрасно заботились обои, а не Бриджит», — продолжала я. «Он такой славный, воспитанный, добрый мальчик. Наверное, я никогда не сумею вполне выразить вам всю глубину моей благодарности». Мой голос дрогнул, но Бриджит, ничуть не растроганная, вышла и захлопнула за собой дверь. Гнев Бриджит был почти материален, её неприязнь ко мне соднила не меньше огнестрельной раны. Пришлось заняться самовнушением, дескать, злиться Бриджит на другую женщину. Бремя её ненависти ни в коем случае не должно лечь на мои плечи. Прежде чем доставать одежду Энн Галлахер, я прошла в ванную, умылась, почистила зубы, расчесала волосы. Лишь после этого я заглянула в сундук. Мне и самой надоели ночнушки, и я и сама хотела вырваться из десятидневного плена спальни. Первой в руки попалась длинная чёрная юбка. Я надела её через ноги и попыталась застегнуть. Крючки на поясе не сходились. То ли юбка шилась для женщины с более тонкой талией, то ли я растолстела, пока валялась в постели. С досадой я сняла юбку. Мои собственные кремовые брюки сохли после вчерашней стирки, я сама их стирала в умывальнике. Пулловеры блузка, чистые, выглаженные и заштопанные, лежали в комоде. Ещё накануне я думала их надеть, но сейчас поняла, они слишком нездешние. Я в них буду, как белая ворона, они возбудят множество нежелательных вопросов. Поэтому я выудила из сундука неуклюжий жакет до бёдер с широким поясом, отлаженным воротником и тремя крупными пуговицами. Под жакетом обнаружилась юбка миди скучнейшего серо-коричневого оттенка. Явно эти две вещи составляли будничный костюм. К нему, скорее всего, прилагалась коричневая шёлковая шляпа с линялой ленточкой вокруг тульи, которая лежала тут же в специальной коробке. Под шляпной коробкой меня поджидали ботинки на низких каблуках со сбитыми мысами и задниками. Они оказались в пору. Я усмехнулась, по крайней мере, босиком ходить не грозит. Но не грозило мне и самостоятельно справиться со шнуровкой. Попытка наклониться вызвала боль в правом боку. Я сняла ботинки и продолжила поиски. Далее я выудила из сундука конструкцию, которая могла быть только корсетом и ничем иным. Шнуровка и жёсткие планки заставили меня содрогнуться и в то же время восхититься женщинами прошлого века. Я попыталась надеть корсет. Он сел, на удивление, ловко, даже почти сошёлся, не на моём торсе. Слегка расширяясь кверху, он оставлял достаточно места для грудей. Мятый бантик посередке, вероятно, должен был вызывать ассоциации с розовым бутоном. Спереди и сзади корсет плотно облегал фигуру, клинышками закрывая живот и копчик. А по бокам был короче, чтобы не сковывать движений. С нижнего края свешивались ленты. Я решила, на них крепились чулки. Ладно, ну а между корсетом и чулками что было? мысли о необходимости заковывать торс в этакую броню, оставляя обнажённым самое уязвимое местечко, заставила меня хихикнуть. Уверенная, что подавляющее большинство ирландок обходились без помощи прислуги за неимением таковой, я стала шнуровать корсет самостоятельно. Ну и работу же они проделывали, бедняжки. Сведя со скрипом два крючка под грудью, я бросила это неблагодарное занятие. Определённо, корсеты несовместимы с пулевыми ранениями, пусть и зажившими. Надежда начала оставлять меня. Похоже, в сундуке так и не найдётся нормальных вещей для нормальной женщины. На моё счастье, вещь всё-таки нашлась. Это была белая блузка, чудовищно измятая, пожелтевшая подмышками, но вполне носибельная, даже стильная. Рукава оказались коротковаты. Ничего, сойдут за три четверти и добавят образу Толику романтизма. Жакет с уродливой юбкой на мою фигуру сели, но от них пахло сыростью и нафталином. Неужто придётся в этом ходить, пусть и недолго? Мысль повергла меня в отчаяние. Я выглядела, как сестра Мэри Поппинс, только без харизмы. Калоша-калоша, честное слово. Вот интересно, зачем та другая Энн Галлахер купила, может быть, сшила эти вещи? Ведь и ей они были не больше к лицу, чем мне, учитывая наше с ней мистическое внешнее сходство. Я сняла костюм с блузка и достала следующую вещь. Белое узкое платье с вырезом каре, отделанным скромным кружевом. Такое же кружево шло по лифу до талии и получалось весьма эффектно. С этим платьем явно носили нечто вроде болеро. Рукава до да локтя, пуговиц нет, полы разлетаются. К комплекту прилагался кушак. Я влезла в платье, набросила болеро, перетянулась кушаком, завязав его сзади на пышный бант. Разумеется, вещи требовали глажки, но сидели недурно. Платье доходило почти до лодыжек. Глянув в зеркало, я отшатнулась. В этом самом платье Энн Галлахер была запечатлена на фотографии вместе с декланом и Томасом Смитом. Только тогда её голову вдобавок украшала круглая белая шляпка с цветами. Белое платье не на каждый день шьётся. Моя прабабка уж, конечно, нарядилась для особого случая. И всё-таки хорошо, что хоть какая-то вещь вызвала положительные эмоции. Для завершения образа я скрутила волосы в жгут и стала закреплять его на затылке. В двери едва слышно постучали. Я забыла про прическу, а пальцы моих босых ног сами собой скрючились на холодном полу. «Войдите!» — крикнула я, пнув корсет. Он скользнул под кровать, возмущённо и жалобно звякнув чулочной застёжкой. «Значит, ты нашла свои вещи?» — произнёс Томас. Глаза у него были печальные. Обычная резкая складка губ куда-то девалась. Ответ вроде «Да, нашла». Казался ложью. Вещи-то были не мои. поэтому я переключила внимание Томаса на состояние одежды. «Платье нужно отутюжить «Ещё бы, оно долго в сундуке пролежало». Я инстинктивно огладила лифт. «А другого платья нет?» — спросил Томас. «Есть, но только... Определённо мне придётся продать кольцо и бриллиантовые серёжки-гвоздики. Не могу же я ходить вот в этом, из сундука. Томас, кажется, понял меня». «Да, одним платьем ты не обойдёшься. это подвенечная, пожалуй, сгодится для церкви». «Подвенечная?» — вырвалась у меня, и я тут же прикусила язык. Рука взлетела к голове, вспомнилась шляпка с цветами, но в целом фотография, запечатлевшая Энн, Деклана и Томаса, не выглядела свадебной. «Так ты и свадьбы не помнишь?» Как бы не веря собственному предположению, Томас возвысил голос — Я мотнула головой, и мечтательное выражение серо-голубых глаз мигом исчезло. «То был чудесный день, Энн», — строго сказал Томас. «Вы с Декланом казались такими счастливыми». «В сундуке почему-то нет фаты», — вымучила я. Глупо прозвучало. «Фату тебе одолжила Бриджет свою собственную. Очень красивая была вещь, хоть и малость старомодная, но тебе она не понравилась. «Потому что вы с Бриджит... как бы это выразиться?» Томас павел плечами, словно досадуя, что приходится озвучивать давно известное. «Вот тайна и раскрыта». Я вздохнула поглубже и попыталась поймать взгляд Томаса. «Сейчас переоденусь, тут есть юбка с жакетом, такие коричневые». Для того, чтобы сменить тему, годился и противный костюм. «Не понимаю, почему Бриджит от этого костюма не избавилась». В жизни не видел более уродливой женской одежды. Но ты права, свадебное платье нужно сменить хоть на что-нибудь. Бриджит требует, чтобы я подстриглась, а я не хочу. Мне бы ленточку или несколько шпилек, я бы привела волосы в пристойный вид, и у меня не получается зашнуровать ботинки. Как наклоняюсь, боку больно очень. — Повернись, — скомандовал Томас. Я повиновалась, не представляя, что он задумал. Вздрогнула, когда он своими длинными пальцами ловко разделил массу моих волос на пряди и принялся заплетать косу. Потрясённая и его умением, и своими ощущениями, я боялась шелохнуться. Я почти не дышала, только думала, пусть это не кончается. Когда коса была заплетена, Томас соорудил в меру тугой узел, закрепив его шпильками. «Готово, Энн!» Я осторожно ощупала голову. «Томас Смит, вы просто кладезь сюрпризов. Вы что, женские шпильки в карманах носите?» Он чуть покраснел. Я бы и не заметила румянца, если бы стояла на шажок дальше. «Шпильки прислала бриджет Томас кашлянул и продолжал. «У моей матушки были длинные волосы. Тысячу раз я видел, как она их заплетает, закалывает. Когда матушку хватил удар, её прической стал заниматься я, потому что сама она уже не могла». Я, конечно, не куафёр, но если ты наденешь со своим кошмарным костюмом не менее кошмарную шляпу, моих огрехов никто не увидит. Я рассмеялась, и он смягчился. Это было по глазам видно. «Присядь, Эн. Я села на кровать, и Томас поднял с полу ботинок. «А что, чулок разве не нашлось?» «Увы, нет». «Ладно, мы это скоро исправим, а пока надо тебя обуть». Он опустился на корточки, и я сунула ногу внутро ботинка. Уперев подошву себе в грудь, Томас живо справился с замысловатой шнуровкой. «А вот эту штуку...» — он покосился на корсет, слишком хорошо заметный скорточек корточек. «Придётся тебе самой как-нибудь застёгивать, тут я не помощник». «В ближайшее время я корсет не надену, я уже пробовала, он на рану давит. И вообще под этим жакетом не видно, в корсете я или без». «Пожалуй». Согласился Томас, вновь покраснев. «Странно, если он такой стеснительный, зачем сам поднял тему корсета?» Он зашнуровал второй ботинок, бережно поставил на пол мою ногу, однако сам не поднялся. Сидел, уронив руки, понурившись. «Энн, я не знаю, что людям говорить. Ты не можешь вечно сердеть взаперти. Сделай одолжение. Помоги». давай вместе подумаем над объяснением твоего пятилетнего отсутствия давай хоть какую нибудь версию соорудим скажи что я была в америке он меня чуть взглядом не испепелил хорошенькое дело мать бросает крошечного сына и уплывает в америку голос был холоден в пору титаником на него напароваться я отвела глаза Скажи, что я обезумела от горя. Не могла я встретить его взгляд. Правда заключалась в том, что я действительно была в Америке и действительно обезумела от горя, когда умер мой дед. Томас молчал. Краешком глаза я видела лёгкую сутулость его плеч, напряжённый наклон головы. бриджет говорит, я выгляжу, словно из сумасшедшего дома сбежала. Может, это и будет наша версия, Томас? произнесла я не без внутреннего содрогания. «Господи! Я справлюсь с ролью, мне очень сильно не по себе, и, бог свидетель, я совершенно растеряна». «С ролью? С какой такой ролью, Энн? Ты лжёшь мне, да? Отвечай. Другим можешь любые небылицы плести, но мне не лги?» «Я стараюсь не лгать». «Что значит «стараюсь не лгать»? Человек либо лжёт, либо говорит правду». «Правда, Томас, слишком необычная, в неё очень трудно поверить. Ты решишь, что я лгу. Будь я уверена, что от моей правды тебе станет легче, что она не вызовет новых подозрений, я бы тебе всё рассказала. Но я не уверена, поэтому и молчу». Он отшатнулся, словно после пощёчины, и прошипел. «Ты же говорила, что не знаешь, не помнишь». «Я не знаю, что было после восстания. Не знаю, как попала сюда, не понимаю, что со мной происходит. Ну так расскажи, что знаешь. Обязательно расскажу, обещаю. Если молчание — ложь, я виновата, но всё, что я тебе до сих пор говорила, — чистая правда. Раз я не могу сказать всю правду, лучше промолчу. Томас тряхнул головой. Нет, я не убедила его. Монка глаза сверкают. Явно негодует. Без единого слова он вышел вон. Господи, — думала я, — когда же ситуация разрешится? Когда я вернусь к прежней жизни? Я достаточно окрепла, вполне могу выскользнуть из этого дома. Лох Гилл ждёт. Очень скоро я шагну в воду, и загадочное озеро поглотит меня и перенесёт в мой мир. Я вернусь домой, оставив здесь Оэна с Томасом. Да, обязательно вернусь, только попозже. «Меня кто-нибудь узнает?» — спросила я, возвышая голос с целью быть услышанной сквозь тарахтение мотора. Томас сидел за рулём, кабриолет был словно из реки для съёмок великого Гэтсби. Мы ехали в Слайга. Между нами, светя тощими коленками, притулился Оэн в костюмчике тройки только не с брючками, а с коротенькими штанишками и в тёмных гольфах. Костюмчик дополняла кепка-восьмиклинка. Оэн всю свою жизнь носил такой фасон, точно так же низко на самые глаза надвигая козырёк. Томас, думала я, здорово рискнул, прямо-таки бросил вызов ирландскому климату, купив автомобиль без крыши. Впрочем, пока что погода не грозила испортиться. Небо сияло синевой, дул лёгкий ветерок. Словом, поездка обещала сплошные удовольствия. В особенности мне после моего заточения. В жидком солнечном свете я, открыв глаза, блаженно жмурилась, удивилась. Ровно то же самое я видела менее двух недель назад. Впрочем, объяснялось всё просто. В течение столетий в Ирландии рождаемость нивелировалась эмиграцией, и некому было кардинально менять пейзаж. «А ты боишься, как бы не узнали?» — съязвил Томас. «Да», — призналась я. На миг наши взгляды скрестились. «Ты не слайга родом. Едва ли нам попадётся человек, помнящий Энгаллахер. Ну а если вдруг мы на такового нарвёмся...» Томас не договорил. отвернулся, задумался. Я успела отметить, когда Томас сердит, он не покусывает губу, не хмурится, не играет жеваками наоборот, каменеет лицом. Наверное, чтобы не выдать своих мыслей. Почему я так быстро раскусила эту особенность? Да потому что уже знала кое-кого с аналогичными реакциями. Оэн, мой дед, тоже чуть сутулился и наклонял голову на бок, когда бывал не в духе. Вот, оказывается, чье поведение он копировал. своего опекуна и старшего друга, человека, который отца ему заменил. И вот почему я, его внучка, словно бы всю жизнь знаю Томаса Смита. Да я просто с детства привыкла читать настроение Оэна по развороту плеч, опущенному взору, подчеркнутому внешнему спокойствию, безмятежности высокого умного лба. Теперь, наблюдая все эти признаки, если не гнева, то обеспокоенности в Томасе, я еще острее затасковала по дедушке. Я потянулась к ручонке маленького Оэна, прежде чем продумала этот жест. Оэн быстро взглянул на меня, ручонка дрогнула, напряглась. И вдруг Оэн улыбнулся, открыв отсутствие одного зуба, смягчив мою тоску и вызвав прилив материнской нежности. — Что-то я побаиваюсь магазинов, Оэн, — шепнула я ему на ушко. — Давай держаться за руки, тогда мне будет не так страшно. а бабушке нравится по магазинам ходить. Я думал, все тётеньки это любят. В обычных обстоятельствах в прежней моей жизни я тоже принадлежала к числу тётенек, которым по делать покупки. Но теперь меня мучил страх. Все эти сооружения прошлого века, эти корсеты с ложноножками чулочных подпруг, да ещё моя полная зависимость от Томаса. Между тем город Слайга уже показался вдали не стала всматриваться, может, разгляжу аббатство. Оно настолько старинное, что вполне сойдёт за вневременной мост. Но я не видела знакомых контуров, и сердце моё билось всё тревожнее. «У меня есть серёжки и кольцо», — промямлила я, — «довольно дорогие вещи». Нет, не то. Насчёт ценности кольца я не в курсе. Я начала второй заход. «Мои украшения можно продать. Поможешь, Томас?» «Мне нужны наличные деньги, а раз я обладаю действительно ценными вещами, то о деньгах не волнуйся», — бросил Томас. «Неужели он намерен меня содержать?» «Томас смеет сельский врач, с которым благодарные пациенты расплачиваются натурой, поросятами, курами, картошкой. Очень странная, необоснованная расточительность». «Нет, Томас, мне нужны собственные деньги и работа. Я хочу трудоустроиться». Боже всемогущий, трудоустроиться. Я в жизни не работала. Я книжки писала с тех пор, как научилась слова в предложения складывать. А писательство — это никакой не труд. По крайней мере, для меня. Можешь мне ассистировать. Томас глядел на дорогу с максимальной сосредоточенностью. Я не медсестра. Напрасно я так. Вдруг на медсестру училась другая Энн Вдруг она действительно ассистировала Томасу Смиту. «От тебя не требуется специальных знаний. Подай, принеси не более мне край, как нужна дополнительная пара рук. А мне край, как нужны собственные деньги, чтобы купить приличную одежду». «Бабушка говорит, тебе, мама, надо звать нашего дока доктором Смитом», — встрел Оэн. «А док должен звать тебя миссис галахер Мы с Томасом опешили. Я просто слов не находила. Зато Томас быстро сориентировался. «Послушай-ка, Оэн, твоя бабушка ведь тоже миссис галахер Представь, какая будет путаница. Кроме того, мы с твоей мамой познакомились ещё когда она носила другую фамилию. Мы привыкли называть друг друга по имени. Вот у тебя подружка Мириам. Разве ты зовёшь её мисс Макхью?» Оэн прикрыл ладошкой рот, но смешок всё равно прорвался. «Мириам не мисс. Она самая настоящая вредина». «Вот и такая же». Томас сверкнул на меня глазами и отвернулся, но брови его взлетели, смягчив смысл слов. «Есть слайга толковый ювелир или надёжный ломбард». Не отставала я. «Раз уж Томас меня врединой назвал, докажу, что он был недалёк от истины». «Ой, а вдруг слово «ломбард» сейчас не в ходу? Ну, то есть, где серёжки и кольцо можно заложить?» Томас вздохнул. Мы тряслись по ухабистой дороге. «У меня в Слайга три пациента. Визит к каждому из них много времени не займёт. Вас с Оэном я отвезу на Нокс-стрит. Слышишь, Оэн? Я на тебя надеюсь. Береги маму, помогай ей. Там, напротив Королевского банка, имеется ломбард. Хозяина зовут Дэниел Келли. Он тебе нос не натянет, Энн. Когда разберёшься со своими драгоценностями, иди в магазин «Лайонс». Там есть всё, что нужно женщине. Услыхав про Лайенс, Оэнн запрыгал на сиденье. «Я, когда освобожусь, подъеду прямо к магазину, Энн. Жди меня там», — докончил Томас. Мы пересекли реку Гайровок по мосту Хайт. Подумать только здесь я шла пешком всего две недели назад. Городской пейзаж изменился немногим больше сельского, но возврат во времени на 80 лет здесь, в Слайго, был куда как ощутим. Во-первых, улица. Никакого асфальта, но и никаких пробок. Во-вторых, туристы, точнее их отсутствие. В-третьих, постройки. Они гораздо новее, чем в 2001 году, что логично. Музей Уильяма Батлера-Гейтса на своём месте только... Стоп! Какой же это музей? Это банк вон, и вывеска имеется соответствующая. Автомобили да фургоны все чёрного цвета в явном меньшинстве перед гужевыми повозками. Пешеходы элегантны и деловиты. Строгость ли костюмов с галстуками, жилетами, карманными часами, луковицами, длинные ли женские платья и высокие, но устойчивые каблуки изящных ботинок, обязательные ли шляпы и пальто, даром что по календарю у нас июль месяц, внушали ощущение и реальности. Я словно попала на съемочную площадку. Мне, Оэну и Томасу предстояло играть роли в этом атмосферном кино. н позвал Томас, — отвлёк меня от фасадов, тротуаров, фонарных столбов, старинных автомобилей и повозок от людей, которые, которые давным-давно были мертвы. Автомобиль остановился через две двери от здания Королевского банка. По оконному стеклу шла надпись «Келли и Ка». Сплошные барочные завитушки. Оэн заёрзал, явно желая поскорее выйти и размяться. Влажными от страха пальцами я взялась за дверную ручку. «Томас, ты сказал, что хозяин ломбарда мне нос не натянет, но я не представляю, какую цену считать справедливой». «За серёжки минимум сто фунтов. Не знаю, откуда они у тебя, только стоят эти бриллианты целое состояние. И не вздумай продать кольцо». «Что касается магазина, у меня там счёт открыт. Им и воспользуйся. Служащие знают, что Оэн мой...» Томас осёкся и сформулировал мысль иначе. «Они знают, что я опекун Оэна и не станут задавать вопросов. Запиши покупки на мой счёт, Энн». Повторил он безапелляционным тоном и добавил. «Оэну купи мороженое в рожке. Деньги, что выручишь за серёжки, не трать. Они твои». 30 ноября 1919 года. Несколько месяцев назад, во время короткой поездки в Дублин, я провёл тяжёлую ночь на Грейд-Брансуэк-стрит в архиве разведуправления, изучая планы секретных операций, курируемых из Дублинского замка, за заодно из списки информаторов, в Ирландии называемых агентами политической полиции. Планы секретных операций. примечание Считается, в частности, что сговор Шинфейн с правительством Германии в 1918 год на поставку оружия и помощь в вооружённом восстании был сфабрикован британской разведкой с целью начать репрессии против ирландцев. Я был с Миком Коллинзом. Доступ в святая святых ему, нам, обеспечил один из сотрудников, работающий на Шинфейн. Мик потащил с собой меня, не из страха, а за компанию, так он выразился. За несколько часов у нас с ним сложилось полное представление о том, как и с чьей помощью информация попадает в департамент политической полиции. Мик нашёл на себя целое толстенное досье, посмеялся над расплывчатой, явно сделанной из большого расстояния фотографией, и не без удовлетворения хмыкнул, прочитав о своей сообразительности. Решил, Шпике ему комплимент сделали. Заметил. «А на тебя, Томми, досье-то и нету. Ты у нас чист-таки таков прибудешь, конечно, если тебя здесь тёпленьким не возьмут». Буквально на этой фразе в окно влетел камень. Но мы из страху натерпелись, бросились от стола к стеллажам, залегли, потом слышим, на улице пьяные горланят. Подоспел полицейский, стал их в чувство приводить. Мы выдохнули, и вдруг Мика будто прорвала. Начала зливаться, причём шёпотом, да не о компромате на себя или на товарищей, а о жизни, любви и женщинах. Я сразу понял, он хочет обстановку разрядить. Вдруг я перетрухнул. Вдруг у меня душа в пятки ушла, и я его не перебивал. «Почему ты не женишься, Томми? Давно бы уже окрутил какую-нибудь славную литримскую девчонку, да заделал с полдюжины голубоглазеньких смитиков. Кто бы спрашивал? Мы с тобой, Мик, почти ровесники. Сам-то чего тянешь, казанова ты этакий? Женщины тебе сами на шею вешаются». Он расхохотался, словно минуту назад мы оба не дрожали от мысли, что в помещение вломятся полицейские. Я даже шикнул на Мика. «Тише ты, дуралом!» Смех сразу оборвался. «Ты славный парень, Томми!» От того, что Мик шептал, его коркский акцент только усугубился. «Нам-то, бунтарям, жениться не досуг. Вот ты, похоже, страдаешь от давней занозы. Что, не так разве?» Я подумала о Бен. Я думала о ней чаще, чем следовало. Если бы, честно, она вообще не выходила у меня из головы, но я поспешила отнести догадку Мика. Свою единственную я ещё не встретил, сомневаюсь, что встречу. И это говорит человек в упор не видевший авансов, которые раздавала ему первая красавица Лондона. Мик, она замужем, кроме того, её больше интересовал ты. Я понял, о ком он. Мик имел в виду мою Юли Левелин Дэвис, действительно очень красивую женщину, мать двоих детей. Я познакомился с моей когда сопровождал Мика в Лондон. Он ехал с целью написать письмо американскому президенту. Надеялся, что Вильсон поддержит Ирландию, осветит ирландский вопрос. моя сама ирландка по национальности, прониклась революционными идеями или, может, её пленили романтика борьбы и атмосфера секретности. Как бы то ни было, моя предоставила свой дублинский дом в Фёрри парк в расположение Майкла Коллинза. Дом стал явочной квартирой. «Это уж потом она закрутилась закрутилось, Томми», — продолжал Мик. «Поначалу-то ей ничего во мне не нравилось. У меня одеясь щёки с прозеленью, я ей верзила, и горлопан, да ещё и курю, как паровоз. Лицом ты был ей куда больше по вкусу, но она женщина умная. Как просекла, что я Майкл коллинс а ты простой сельский лекаришка, так и переметнулась». Мик вдруг облапил меня, затеял сеанс вольной борьбы, что было вполне в его духе. Так он давал выход эмоциям. Может, не такой уж и простой я лекаришка, если ночью торчу в архиве с парнем, за которого награда назначена. Я закашлялся, в горло попала архивная пыль. Предплечья ныли от попыток стряхнуть Мика, не дать ему цапнуть меня за ухо. Он всегда кусал за уши тех, кого ему удавалось уложить на лопатки. «Этот парень», — живо отозвался Мик, «долг перед Родиной исполняет из любви к Ирландии». «Ну, ещё чтоб нервишки себе пощекотать!» Он поднялся, едва не задев и не повергнув на пол высоченную стопку бумаг. «Нервишки мы пощекотали. Надолго хватит впечатлений. Для меня всё сошло гладко, даже ухо моё уцелело. Перед рассветом явился Нед Брой и тайком вывел нас. Примечание. Нед Брой. Имман, также известен как Эдвард Брой. 1887-1972 годы. Был двойным агентом. Описываемые события произошли 7 апреля 1919 года. Однако ночь в архиве имела огромное значение для Мика, только понял я это не сразу. Я уехал домой, в дромах Эркоину и Бриджит, ко всем, кому нужен Томас Смит, простой сельский лекаришка, а не Томас Смит, солдат Майкла Коллинза. Я не представлял, что эта ночь значила в войне Мика, в нашей общей войне. Именно тогда в архиве у Мика зародился план по обезвреживанию британской разведки. Вскоре у него уже был сформирован целый отряд. Молодые ребята, совсем юнцы, преданные лично Мику и делу освобождения Ирландии. Кто-то говорит, они — двенадцать апостолов. Кто-то называет их убийцами. По-моему, они и то, и другое. Они выполняют все приказы Мика. Жестокие, беспощадные приказы. Есть темы, которых Мик в разговорах со мной предпочитает не касаться, что меня вполне устраивает. Но я был с ним в ту ночь на Грейт-Брансуик-стрит, я видел имена и фамилии в толстых папках. Когда в Дублине начались убийства агентов политической полиции, я понял, кто и по какому принципу выбирает жертв. Говорят, сначала потенциальная жертва получает предупреждение. У человека есть выбор, можно уйти в отставку. перестать действовать против Ирландской республиканской армии. Именно так отныне называют себя борцы за независимость. Ни ирландские добровольцы, ни ирландское республиканское братство, ни Шин Фейн. Мы теперь армия, ни больше, ни меньше. Миг только плечами пожимает. По его мнению, мы армией были, а название в нём ли дело? Что касается агентов, некоторые пугаются и уходят в отставку. Некоторые нет. Тогда их ждет смерть. Мне это не по душе. Но я все понимаю. Наши не мстят. Это такая стратегия. Это война. Т.С.